— А вы говорите по-испански? — Я думаю, достаточно для того, чтобы исполнить приказания вашего высочества в настоящем случае. Все это время пленный стоял с самым равнодушным и невозмутимым видом, словно вовсе не понимал, о чем идет речь. — Монсеньор спрашивает вас, какой вы нации? — произнес молодой человек на чистейшем кастильском наречии. — Их бенайн дойче! — отвечал пленный. — Что он бормочет? — воскликнул принц.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 «Какова ее численность?» «Восемнадцать тысяч человек при тридцати шести орудиях». «Куда она идет?» «На ланс». «Вы видите, господа?» — воскликнул принц с торжествующим видом, обращаясь к маршалу Деграмону и другим офицерам. «Да, мансиньор», — сказал маршал, «вы угадали все, что только может угадать человеческий ум». «Призовите Леплеси, Дель Евра, Вилькье и Дерлака», — сказал принц.